Глава одиннадцатая. Я проснулся от грохота, будто у печи бросили беремце дров. Еще не раскрывая глаз, представил, как хозяйка сейчас растопит печку, снимет с лежанки хлебную квашню с выходившим тестом и примется стряпать пироги. Вот и житенный дух поплыл по избе, зашеборчала, запотрескивала берестичка, подсунуто под березовые поленья. И вот горьковатый запашистый дымок выпорхнул из устья в жило, потянулся с сизой струйкой в окно. Разбавил сонный, застоялый, слегка прокисший воздух. Скрипят половицы под тяжкой поступью богатырки, гремят двери, шуршит клеенка, брякают чугуники, ласково колотят кулаки упрямое тесто. Братцы мои, как хорошо блажить в койке не открывая глаз, узнавать себя ребенком и когда-то пережитое, заскорузлое, но такое родное, доставать из дальних засторонков памяти. Оказывается, как прекрасны детские годы, как незабытны они, эти страдавние домашние картины, которых когда-то чурался, стыдился, норовил поскорее сбежать из-за трапезной жизни, позабыть ее навсегда. И вот сейчас они впервые вернулись из минувшего, наплывая волнами, Растепливают и будоражат сердце, вылепливают меня прежнего, еще младенью. Батюшки мои, ведь я только что тридцать разменял, а душою-то вдруг забежал куда-то далеко вперед, к себе будущему, у которого все уже позади и ничего впереди. Вставай, рыжий, належишь пролежнее, — забасила над ухом. И вдруг одеяло птицу и слетела с меня, морость просыпалась в лицо и на грудь. На новом-то месте каково спалосье? «Девки-то как снились? В прискочку или в раскачку?» Королишка, не отдавая одеяло, как не тянул я на себя, вцепившись за угол из последних селенок и с какой-то жадной придирчивостью оглядывала мое ледащее тело с впалой грудью и тощий животишко с ручейком шерстки и ножонки рогатиной, покрытой длинным ржавым волосом, в которых, конечно же, не сыскать бы ничего интересного и заразительного. «Полина Егоровна, накройте меня, а то простужусь!» «Уже простык. Поднималась ночью, гляжу, а на тебе одеяло палаткой. Вот и просифонила». Королишка небрежно набросила одеяло мне на лицо, засмеялась. «Солдатский юмор», — буркнул я, не держа зла на хозяйку. «А я и есть солдатская вдова. И сама войны хватила, и мурцовки похлебала из лебеды с крапивой. Макарон не продувала на фабрике, и печенье не сортировала». Аж те пустоварнах пустоварных нахлебаешься с редькой, дак только попукиваешь. Королишка чего то раскипятилась, говорила нервно, с горячкой обкусывая фразы. Вот так, парень. Веселая была жизнь, скажу, из огня до да в полымя. Чего завелась-то с утра пораньше? Не муж тебе бронится-то. Вот-вот. Видно, что тяжа карандаша ничего в руках не держивал. Такой мозгля. Худящий, не мудрящий ни кожи, ни рожи. Ага. «На, Боже, что нам не гоже! «Лежишь раскарякой, как рыжий турокан!» «Думала, на Пашу пекари находишь?» «Да не!» «Тот, помнится, мясной был круглый, как боб!» «Помешай-ка тесто на хлебы, да на выпечку!» «Покрути веслом в квашонке с утра затемно, да потаскай на горбине мешки с мукой, а в каждом сто кг!» «Во как! Сила нужна!» «А ты, Вася, худо замешан, холодом охватило, Вот и пал каравашок на оселку. Как не примиряюсь, а не мой. В голосе богатырки сквозили тоска и разочарование, будто она имела вида на меня, как на свою кровинку, и вдруг ошиблась. Странное причудо у женщины, похоже на блазнь. Будто бы потеряла однажды сына, а он вроде и нашелся, но не такой, каким бы хотела встретить. Знать родного запаха не чует, по которому и признает мать своего сына Шатуна, Хотя бы того и не было в дому лет тридцать. Но почему же на меня обратило свое чувство? Полина Егоровна, вы говорите какими-то загадками, я никак не пойму вас. Королишка молча ушла во двор, вернувшись, скинула у порога клеенчатый плащ, поставила его торчком, на полу сразу натекла лужица, вытерла насухо лицо и волосы. В избе помрачилась, дождь с нахлестом застучал по крыше, Из жёлоба, звонко струйкою, пролилась в кацу потока. Я приподнялся на локте, посмотрел на потемневшие с пролысинами окна. По стёклам ползли дождевые змеи, срывались к земле и вновь собирались в клубок. — Дождь, что ли? — подтягиваясь в угре перине, — спросил я. — Вот и славно, угорели от солнца-то. Ага, даже маленький дожжишко лентяя передышка. — Поднимайся, растутень! — Да лень свой повижин ремень. Век бы не вставал. И кто нас не волит, чего не спится людям? Я негтя спустил с кровати ноги, похлопал по тощим ляшкам разглядывая лосатые икры, бугроватые колени. Королишка, расклятившись у печи, ловко, по-мужски орудуя деревянной киянкой, насаживала обручи на рассохшихся бочонок. Скрипнуло на ходиках дверца, выскочила жестяная лысая птичка, Прокуковала пять утра. Самый бы сон. Взяла и вытряхнула из постели, будто нанялся в работу. Какой длинный день впереди, и надо его пережить, — уныло подумал я, с досадой взглядывая на богатырку. И не сдержался, уколол хозяйку. Полина Егоровна, вы живете, будто гонит кто. Дурак ты, Вася. А как иначе-то? Не робила бы, как лошадь, так давно бы глаза землей засыпала. И изгнила бы. Шевелиться надо, позориться надо. Пензию-то нарядили шесть рубликов, так много не поспишь. Все, чего ли смекать надо. Со своих ногтей, парень, живу. Королишка обернулась ко мне. Не сиди голиком-то, не хвались худобой. Вася, кто как шеволится, от того так и родится. Потеплело, оттаяло голосом, чуженина куда-то делась. Знаешь, милый частушку, с печки дедушка упал прямо на бабусю. И бабусь родила Дусю и Марусю. Полина засмеялась с визгом. Вот сколь удалось, дед кто наш. Сразу двойни сообразил. — Шевелиться надо, ага. — Где это там, мой старик? — Привези, — говорит Полинушка, колганчику от святой реки Хорсы. Я тебе тогда сразу тройню. Королишка снова заработала киянкой. — Полина Егоровна, у вас с такой любовью все получается, так и льнет к рукам, — сказал я завороженно, следя за богатыркой. Королишка в каждое мгновение оказывалась новой, словно под одной дубленой шкурой, жил сразу несколько женочек. Любим, не любим, а старинушку гоним. Кто как поживает, то так и похаживает. Я с малых лет была девка любопытная, да наянутовая. в каждую щелку без спросу лезла. Наверное, затеивали мужичком, да прихватила дыржичком. Королишка крутанула кадушку, ласково притяпнула просохшиеся утробушки, щелканула ногтем по клепке, слушая древесный отклик. — Гликусь, Вась, как поет, бочка, как брюха, пуста не любит. — Все просит, дай ись. Вроде бы из дерева давно стяпана, сляпана. Замлела, закалела, а на ласковую эту руку отзывиста, как мужняя баба. Бабе позаду-то хлоп, а у нее и глаза от радости на лоб. Сама, что ли, делала? Ну, с чего началось-то? Как-то прибегаю из школы, а папушка кому-то делает ведры. Он мастеровитый был, ага. Я к нему от скуки и подсела на ящик. А ходила я тогда во второй класс. А Зорь была, училась худо, да. Ну, подсела и подсела, дурочка. Девять лет мне, пустота. Одна беготня на уме, а тут как прилипла. Вижу, на полу обрезки жести валяются. Я подобрала, не спросясь, одну полоску, будто в мусорку выкинуть, и отошла. Папушка посмотрела на меня, но не сказал, что мешаю. Я и осмелела. Отрезала ножницами какой длины надо, взяла молоток и на другой стороне лома стала загинать эту железочку. Загнула ее кружочком, и этот шов приковала. Папушка оглянулся, посмотрел на меня и не заругался. Теперь я стала загинать краешек подобрала еще железку и стала донышко вырезать. Приклепала, и получилась кружечка. Хорошенька такая, для куклы в самый раз. И вот я навыкла у родителей делать трубы самоварные, колено, котелки солдатские, и так хорошо пошла по жести, что и крышу дяди Матвею на избы покрыла. Потом и грабли строгала, и стекла вставляла, валенки катала, Табурки из лосейны скоро шила, выступки из рыби кожи краила, научилась хомуты перетягивать, шкуры выделывать, бревна тесать, рамы вязать, пироги тяпать. Ты лучше спроси паре, чего я не умею. Потому что не поважна была, не тешено, Некогда было по постели нежиться. Помню, папушка начал кадушки сбивать под засолку. Я подсмотрела, как он тешит клепку, как строгает фуганком, как подгоняет клепку по шву и за ним повторяю, мне все интересно, злюсь, а не отступаю. А тоша была, худа, как коза реза силы с ноготь, а дерзости с локоть, никакой пересады не боялась. Как сбивает бочонок, как завязывает обруч узлом, как натягивает. Обруч ведь, как не загинай, хош и еловый, или черемховый, или можжевеловый, он не сразу собирается кругом, то лопнет вдруг, то даст трещину, или пойдет в раскоряку его надо натянуть, на место поставить. И для этого у отца-родителя тоже был свой инструмент. Училась, как папушка расчеркивает дно, как делает у донца утор, и как по утору загоняет дно в кадушку. Я не только в матери на дела встревала, но и в отцов влезала. Схватчивая была, мне бы только раз уткнуться. Такой талант. Правда, бочок, ног, и тресковок я не делала, только малого калибру посуду, и лишь для себя. И вот служат. Сейчас в водре замочим, потом пропарим и пустим в засолку. Ага. Вот, Васенька, не пустая женщина, а целый клад. Только жизни не задалась. Не живала я у лета, все у зимы студеной. Не хочешь да запоешь, лучше бы я девушка у батюшки жила. С утра до вечера улочку мила, мила-мила улочку распахивала. Королишка вытащила два бочонка на улицу, сунула под потоком. Я прошел к столу, сел к самовару, ожидая приказаний на день. — У Полины Егоровны не засидишься, мхом не обрастешь. Как бывало, на деревне судили. В гроб ложится, а пашен кусей. За окном бусил мелкий дождь, но частой, небо заслала серая редина. И в этой сетухе белое озеро совсем потерялось, размылось, слилось с облаками. Вернулась со двора королишка, принялась за обрядню, и от добрых хозяйских рук дом незаметно приободрился, воспрял, живой дух пошел волнами из угла в угол. За стенами на улице морок, а тут светом опахивает, будто свечи восковые выставлены на полицах. Воистину, не пустая избушка, коли жива старушка. Вот и самовар замурылыкал по готовьи, а вскоре и запел родимый. На кирогаде зашипела вчерашняя соломата, застывшая за ночь, сальная подлива пошла пузырями. Королишка надела передник, туго затянула под выступистой грудью, пелушье невольно округлилась, выперла, будто последнюю неделю ходит на сносях, и превратилась, Полина Егоровна, в деревенскую бабу-плодуху с десятьми толстокоренышами по лавкам. Вот сейчас завопят, закуксятся, занявкают требовательно. «Ма, дайсь!» Но тихо в огромной избе. Никто не конючит, не перечит большухи, как не задирай носа. Совсем изветрился запах кородовы. Пережидая, когда закипит самовар, остановилась королишку печи, подоткнула руки в боки, шапкой кудреватых волос, касаясь воронца. А в глазах смертная тоска. Вот и хорохорится, вроде бы семья, а сердце червь точит. Я невольно зажалел богатырку, отвел взгляд в окно. Вчерась какая красота была! Ясень, небо голубень, а сегодня бухмара, серый свет и солнышко не просветит, будто веком его не бывало. Вот так и вся жизнь наша, то в полосочку, то в клеточку. Королишка резко встряхнула головою, сгоняя внезапное запенение. Если сегодня чамра, да завтра чамра то с недели ведра не жди, пока не напьется дождичком мать-сыра-земля, а ей много надо, чтобы до устья проняло. Ага, вот как пелушью моему. Королишка похлопал себя по животу, и он, туго надутый, сыто отозвался, как барабан. Вот ничего еще не ела, а он гудит. Сдвинула чашку под краник самовара, добавила из заварника, но пену смазывать себе на волосы не стала. Надоело ждать богатства. В сорок лет денег нет и не будет. Саламату сдвинула мне под нос, а себе положила в тарелку доброе звено свежепросольной щуки, залила кипяточком, добавила постного маслица. Вася, ты кушай, на меня не гляди. Чего-то нутро просит ись, а чего не скажет. Пёрышко щучье. Вот поелошу, до чашек 10 чая выпью к ряду, а там и отзовется, на что подумать. Может, и промоет. Вода дырку завсегда найдет. <смех> Только мне не лопнуть, ага! Как лопну, брызги далеко полетят. Сенек много народится. Королишка засмеялась, лицо сразу сбрусневело, налилось жаром. Вот ты, парень, вострый в газетку пишешь. Отгони загадку. А купнишь сухо, а выдержанешь с конца каплет. Да ну у тебя! У тебя одно на уме, отмахнулся я. Это у тебя семя в голову бьет. Скоро сойдешь с катушек. Видно, что ли? Что видно, то не обидно. Но то обидно, что не видно. Огрызнулась королишка, наливая шестую чашку и окуная в чай зачертверший колоб. Кушай, кушай, гостюшка. Восьмую шанишку я ведь не считаю. Тарабарщина какая-то. Слава Богу, Вася, своим умом обхожусь, чужих слов не займую. Худо-бедно, а своим сыта, люди, да обедовать не езжу. Вот посослю корочку, с меня и дородно. А вечером повалихи на парю, кашки ячневой, а тебе мусеки и на мучки. Средька-то больно хорошо, чтоб на грех не позывала. Вижу, как в тебе, так и скочут в каждом глади по чертушке. Греховодник, гали мне, погрозила пальцем. Ни одну поди плакать понудил. Все-то вы смеетесь надо мной, Полина Егоровна. Только вот не пойму, зачем». Я почувствовала, как щеки заливает краска. Королишке ее беспощадному напору я не мог противостоять. Полине нравилось загонять меня в угол, прижимать хвост. Вот я и метался, как сиводушка в курятнике, когда все лазы надежно перекрыты хозяевами. Надо бы огрубиться, поставить бабу на место, да сердца не хватало. «С кем поведешься, такие речи заплетаешь». — А закрасил-то, рыженький, закрасил, будто красная девушка, — всплеснула руками богатырка. — А пестринки-то забурели, как грибовные шляпы. Я думала, эки парнички уже перевелись на свете. Так и хочется отщипнуть у тебя от стегна да положить волоть мясца на зубок. Зубы сломаешь. — А я так думаю. Более ты косливый да пакосливый. Жену опять же бросил. — На что кинул девку-то? Скажись, Бармалей. Королишка перевернула чашку, давая понять, что чаепитие закончено, на край блюдца положила кусочек сахару. «Кто сказал?» «Да по носу вижу». «В крючок загнулся, и с конца каплет». Королишка едко захихикала. «Я промолчал, отвернулся к слезящемуся окну, подумал, чужая жизнь потемки. Чужую беду, кажется, руками разведу, а от своей и в лужу утоплюся». Как объяснить стороннему человеку, от отчего вдруг не заладится семейная жизнь, пойдет наперекосяк, потянется пряжа из узелка на петельку начнет путаться и в такие лохмы собьется в один унылый день, что, пожалуй, легче оборвать навсегда, чем отыскивать причинные концы. А дождь все бусил, сонный, моркотный. Королишка распахнула створку, высунулась из окна. Боже мой, поруха-то какая, в баню ходить не надо гриб полезет на долгих стопках до да небу, одного хватит на кадушку, и морошка нальется, каждая ягода со стакан, птица наплодится, как кумарей, и тетерев вырастет с барана, и кунка примется за чухарем жировать, и всего будет много на земле матери. Дожижка тихий, спокойный, плодящий, неубойный, никак в грозу. Протянула ладонь под потоку, нацедила в горсть от дождевой струи, вылила за ворот на грудь, ополоснула лицо, а после и выпила, вытянув толстую губу в дудочку. Живая вода-то на серебре, да на золоте настояна. И вдруг кинулась из избы на наповедь, оттуда вернулась грубой старинной рубаха из плотной деревенской тканины. Отцово укрывище, за место плаща. Примерь, Васенька, как на тебя сшито. Да тут двое влезут. Ничего, из большого мало не вылетит. Под паяшем... «Куда с добром? Будешь, мужичок, с ноготок!» Понюхала серую пасконину с круглым воротом, без разреза, похожую на маличную рубаху. «Отцом пахнет!» Примерила к своим плечам, смущенно сказала, «Да, пожалуй, мне велика станет». «А что, папушка с дедушкой волоты были? А я заскребыш Когда замешивали, мучиться не хватило». «Ой, я озорь была, такая озорь!» «Не в сказке сказать». Папушка как на озеро собирается, этот кабат натянет, Я через подолот нырь к нему, да к животу прижмусь и заверещу. Я мышка наружка я мышка-поскакушка, попушка, отломи краешка от житней шанишки. Ага, отец от меня за волос вытащит, да по ягодам-то шлепка даст. Эх, бесстыжие ты, скажет валявка. А я отбегу по Дарик порогу, чтобы не поймал, покажу язык и запою. Выдал меня батюшка замуж молоду, три годочка к батюшке в дом не пойду». На четвертый годик пташкой залечу, родимую батюшку к сосне привяжу, а родимую матушку в слезах утоплю, родимого братиков солдата отдам, а родимую сестричку замуж отошлю. Буду я, младшенька, с чужими попивать, свекорушка батюшку не стану уважать, а свекровки и матушки не буду уступать. Королишка захлебнулась воздухом, едва откашлялась. — Ой, сурово, палец в рот не клади, — сказал я, улучив момент. Королишка охотно согласилась. Сурова была и нравна. Отец, бывало, шапкой кинет в меня, чтобы не баловала. Ну, шапкой не шайкой и не свинцовой свайкой греха не станет. Но не бивал, не чего не было, того не было, рук не распускал. Девка, так, может, боялся зашибить кулаки то, что моя головизна? Ну, разве что плеточку о трех концах покажет. Как маму привел в дом, так повесил на гвоздь у порога для острастки. пела я от дурости, глупа была, так будто вот и накликала себе такую судьбу. Но и валявкой не бывало, чтобы по чужим постелям валяться. «Эй, чего расселись, как на свадьбе?» — вдруг спохватилась королишка. «Догонять, дородить нельзя годить!» Я с неохотой встала из-за стола. Без всякого сожаления мысленно заметил, что съем уже икра, осталась в банке почти непочатой. Королишка торопливо напялил на меня отцову походную рубаху «Кабат», Подвернула подол, подпоясла кушаком, закатала рукава, разглядывая со стороны, засмеялась тепло. Не валяшка, хоть поставь, хоть положи. Ну, прямо царь долдон. Только бы корону до да бороду вехтем, Сам с ноготок, а кутачок с локоток. И под венец с доможирихой. Где бы такую взять, чтобы не грызло? Тогда с русальницы с белого озера. Сейчас и свадьбу сыграем. Королишка подпихнул меня на выход.